С Верой Максимовой мы договорились поужинать в ресторане рядом с домом, где она жила, чтобы не вынуждать даму ехать на метро или на такси. Назар, очень любивший, по моим наблюдениям, искать и проверять информацию в интернете, заявил. Я посмотрел. Там в шаговой доступности есть несколько вполне приличных заведений. Я их обзвонил, пока тебя в Шереметьеве ждал. В двух сегодня свадьбы банкеты, шумно будет и многолюдно, нам это не годится. В двух других потише, в одном японская кухня, в другом русская и средиземноморская. Отдельные кабинеты есть и в том, и в другом, так что тишину и покой гарантируют. Я выбрал средиземноморскую кухню, и Назар забронировал кабинет. Максимова пришла без опоздания, минуту в минуту. Я оценил ее пунктуальность, а, разглядев повнимательнее умные серьезные глаза за стеклами очков и очаровательные кудряшки, строптиво выбивающиеся из небрежного узла на затылке, с испугом подумал, «А не слишком ли часто судьба стала подбрасывать мне симпатичных, неглупых, обаятельных людей?» Может быть, за все эти подарки придется расплатиться одним серьезным ударом? Встреча наша имела своей целью не только обыкновенное личное знакомство. Нужно было четко и внятно сформулировать для Максимовой задачу, которую ей завтра придется решать, чтобы психолог могла немного подготовиться и продумать тактику. «Хорошо, что Назар уже встречался с Верой раньше и имел возможность рассказать ей всю историю, хотя бы в самых общих чертах. Это избавляло меня от необходимости тратить время и силы. «Мне нужно отобрать людей, которые отнесутся к делу с душой, с интересом. Хотелось бы, чтобы они были замотивированы на полное прохождение квеста», — сказал я. «Мотив должен быть связан с целью?» — спросила Вера деловито Смысл вопроса был мне вполне понятен. «Не обязательно. Моя настоящая цель может оказаться неинтересной вообще ни одному участнику. Я это прекрасно понимаю. Человек может быть замотивирован на получение оплаты, но возможность подзаработать». Или на возможность где-то пожить, имея бесплатную крышу над головой и питание. «Ну да», — кивнула она и сунула в рот веточку петрушки. «Например, с родителями поссорился, из дома ушел. денег, чтобы снять жилье, нет, ютится у приятелей и всем мешает. Бывает и такое. Те, кто пытается скрыться от закона или от врагов, вам не подходят, как я понимаю». «Ни в коем случае». «Мне не нужны люди, которых будут искать». При этих словах Назар одобрительно закивал. «Давайте подытожим», — предложила Вера. «Первая сита отбора, то есть первый главный критерий это отсутствие выраженных патологий и зависимостей. Никаких алкоголиков, наркоманов и психически больных. Верно?» «Да, верно». «Кстати, а какие у вас требования насчет отношения к алкоголю в целом? Вы хотите, чтобы все были абсолютными трезвенниками?» «Ну зачем же?» — рассмеялся я. «Такое предположение показалось мне действительно забавным. Абсолютная трезвость среди молодежи в середине 70-х весьма далеко от правды жизни. Пиво, вино и даже водка не возбраняются». После этого мы перешли ко второй группе критериев, затем сформулировали третью. Расстались после десерта, вполне довольны друг другом. Мне, во всяком случае, Вера Максимова очень понравилась, и хотелось надеяться, что я не вызвал у нее отторжения и неприятие. Поздно вечером, ложась спать в своем номере отеля, я кинул взглядом минувший день и с удовлетворением отметил, что он получился длинным. К старости такие длинные, насыщенные делами и впечатлениями дни случаются все реже и реже.